Часть третья. Я закатила глаза. Что им от меня еще нужно? Специально провоцирует на компрометирующую реакцию. Не выйдет. Ай-яй-яй, что за выражение? А еще дочь королевского советника. Усмехнулась я и поправила локону виска. Значит, так, Дорка, перешла к делу Изабелла. Я слышала, ты сегодня утром крутилась возле Еромира, чтоб это было в последний раз. Тебе там ничего не светит. А вот с моей стороны огребешь проблем по самую макушку. Поняла?» Она выпятила тощую грудь и выдвинула вперед острый подбородок. «При массе свидетеля осмелела? Например, Иська?» Ее жетоном спросила я. «Как ты меня назвала?» Задохнулась от возмущения Изабелла. «Так же, как и ты меня. И прекращай запугивать папочкой». «Мои родители от него не зависят, а возиться с отчислением студентов для советника как-то мелковато». «Не находишь?» «Да ты в конец обнаглела?» – возмутилась Вероника. И не знаю, чего больше в ее голосе – возмущение или восхищение. Эта серая мышка никогда не рискнула бы Изабели даже слово сказать против, но, подозреваю, безумно хотела. «Думаешь, макияж тебе поможет?» решила продемонстрировать свою поддержку Изабелли Марии Августа. Накрасилась и почувствовала себя красоткой. На самом деле я действительно сегодня себя ощущала необычайно привлекательной. Многие парни, раньше не обращавшие на меня внимания, вдруг стали бросать в мою сторону заинтересованные взгляды. А некоторые даже пытались неловко заигрывать. Мне их симпатии были ни к чему, но льстили и воодушевляли. «Судишь по себе?» – спросила я. Мари Августа всегда очень ярко красилась, перебарщивая с макияжем. Даже в утренние часы ее лицо покрывало толстенный слой косметики. «Хочешь сказать, что в одночасье похорошило?» – усмехнулась она. Я пожала плечами, мол, «понимай, как хочешь». «А мы сейчас проверим». Она, выбросив ладонь вперед, толкнула меня в грудь. Я замахала руками, пытаясь сохранить равновесие и не грохнуться в фонтан, стоявший аккурат за мной. Неприятельница гадко улыбнулась, глядя на мои потуги. Зря она так. Я зацепила одной рукой Мари Августу, а второй – Изабеллу. И со спокойной совестью рухнула со своей добычей в ледяную воду. Визги и вопли утопающих разнеслись по зимнему саду. К нам со всех сторон бросились спасатели. И любопытствующие. Понимая, что падаю, я успела сгруппироваться, поэтому не ушиблась и не нахлебалась воды. В отличие от ядовитых подружек, те яростно барахтались в мелком бассейне, словно свалились в колодец, и смерть им дышит в затылок. К моему удивлению, меня выловили первой. Ко мне потянулось сразу несколько рук. Далее парни помогли дочке советника. Изабелла завывалась сиреной явно переигрывая, избавила тон лишь после нескольких жалостливых реплик из толпы. В последнюю очередь добывали Мари Августу. Оглушительно матерящуюся и, как ни странно, отбрыкивающуюся, девица почему-то решила, что ее хотят утопить. «Может, ее оглушить?» – выдвинул идею кто-то из спасателей, в очередной раз получив туфли по руке. «Да пусть себе плавает», – предложил другой. «Никому не мешает же! Садисты!» — с театральной горечью воскликнула Изабелла, но сама и шагу не сделала, чтобы помочь подруге. Парни вздохнули и, вчетвером навалившись, одновременно ухватили утопающую кто за ноги, кто за руки, а кто и за шкирку. Как только мы все трое оказались на дорожке вне фонтана, ядовитая компания отряхнулась и шагнула ко мне. «Эй, девчонки, вы чего?» Заволновались парни, особенно те, кто только что побывал в роли спасателей. Они обступили нас плотным кольцом, следя за каждым жестом подруг. Но те лезли не драться. Троица хотела убедиться, есть ли на моем лице макияж. Их косметика в бассейне размокла и некрасиво размазалась, превратив Изабеллу и Марию Августу в пант. Черные провалы глаз текли грязными ручейками к подбородку. На мне же не было ни капли краски, что и засвидетельствовало ядовитое трио. «Проверили?» — спросила я и усмехнулась. «Все равно он на тебя не посмотрит», — тихо прошептала Изабелла, так, чтобы ее услышала только я. «Посмотрим!» — одними губами ответила я, но, судя по искривившейся физиономии соперницы, Да, теперь Изабелла считала меня, пусть и неравной себе, но опасной соперницей за сердце Яромира. Она меня поняла. Нарушаем порядок? Угрожающе поинтересовалась ректор, подкравшаяся к нам незаметно. И как удалось на своих-то каблуках? Женщина с брезгливостью осмотрела меня, Изабеллу и Марию Августу, а также натекшую с нас общую лужу у основания фонтана. Дорианна, не колебаясь назначила она виновную, то ли сыграл несчастный вид подружек, то ли высокое положение их отцов, а быть может предвзятость ректора ко мне? За мной. Студенты загудели, одни принимая мою сторону, другие первой красавицы академии. Но я не собиралась становиться добровольной жертвой несправедливости. Спасибо, Гретт Морал, мне не нужен лекарь я в порядке. С милой улыбкой прощебетала я. «Я вас зову не к лекарю, а в свой кабинет», бросила она через плечо, отходя от нас. «Посмотреть, что сняла камера?» Продолжила я разыгрывать непонимание. В самом деле, не могла же я заявить ректору, что ее решение предвзято, но и принимать наказание за ядовитую троицу не собиралась? Ректор круто развернулась к нам на каблуках. У начальника охраны Наверняка сохранилась запись. Я указала пальцем на всевидящее око, закрепленное на потолке. Народ примолк, ожидая торжества справедливости. Разве могла ректор продемонстрировать иное? Грет Моррелл сощурилась, пару минут обдумывая положение, в которое угодило по собственной неосмотрительности, после чего скомандовала. «Все купающиеся в неположенных местах за мной». Изабелла и Мария Августа одарили меня гневными взглядами, но послушно поплелись за ректором. И я тоже. Куда же девочки без меня? В последнее время мы буквально сблизились. Где я, там и они. Уже на подходе к кабинету ректора нам встретился Греот Пуфик. Низенький, толстенький мужичок с блестящей лысиной и грустными глазами. Он преподавал у нас самый нужный предмет о других мирах, которых официально существовало всего три, причем их давным-давно изучили и закрыли для посещения из-за несовместимости с человеческой расой. А еще он был заместителем Грет Морал, поэтому ректор бросила ему мимоходом. «Грет Пуфик, пожалуйста, зайдите ко мне». «Конечно, конечно!» – с готовностью откликнулся мужчина, косясь на нас с девчонками, мокрых и взъерошенных, и засеменил вслед за начальством. Мы, вереницы, вошли в святая святых, оставляя за собой мокрую дорожку. Я осмотрелась и тихонько присвистнула, словно в зимнюю сказку попала. Голубые обои с узором изморози заставляли ежиться от несуществующего холода. Стол, шкафы и полки резного дерева создавали иллюзию невесомости, а пушистый толстый ковер на полу напоминал сугроб. «Какая красота!» Ахнула Изабелла, прижав ладони к груди и, делая вид, будь то задыхается от восторга. «Красотища!» – вторила ей Мари Августа. «Спасибо!» – зарделась от удовольствия обычная безэмоциональная Грет Моррелл. «Ха! Вот оказывается, как нужно завоевывать благосклонность преподавателей! Лестью! А я-то все недоумевала. Как некоторые студенты получают хорошие оценки, имея посредственные знания предмета. «Грет Моррелл, вы каждый сезон, что ли, делаете ремонт? Надольше не хватает?» – ляпнула я прежде, чем обдумала сомнительный комплимент. Мари Августа прыснула, за что получила тычок локтем под ребра от подруги. «Я всего три месяца назад здесь была», – попыталась объясниться я. «И кабинет напоминал осень». Тогда я свалила забор, пытаясь перелезть через него и сбегать в ближайший лес за дремотником, между прочим, для лабораторной работы по толкованию сновидений. Но не засыпается у меня по указке». «Так нет же». Изабелла быстро доложила ректору о нарушении и сломанной собственности академии. «Тоже мне. Достояние. Чистокол деревенский». Теперь другое дело. Поставили кирпичную стену. Ее и перелезть легче. И сломать сложнее. Ректор на мою реплику поджала губы и жестом указала нам на скамью. Сама она устроилась в роскошном ортопедическом кресле за секретарем. Мы, потоптавшись на месте и покосившись на жесткую лавку, все-таки решили присесть. Кто знает, насколько растянется наша встреча с Грет Моррелл. Тут, как повезет, бывает сразу назначает наказание и отпускает, а иной раз – ходит во вкус и читает воспитательные лекции на протяжении нескольких часов. Грет Пуфик!» удивленно воскликнула ректор, заметив, что преподаватель скромно присел на скамью вместе с нами. Она взмахнула ладонью на кресло старца стола, указывая мужчине переместиться поближе к ней. Связавшись по внутреннему коммуникатору с начальником охраны, Гретт Моррелл Защелкала длинными пальцами по клавиатуре. Пара секунд, и на огромном настенном мониторе отобразилось запрошенное видео. Четкая, максимально приближенная съемка как Мария Августа толкнула меня в грудь, а Изабелла не растерялась и вдобавок подставила подножку. Я взмахнула несколько раз руками и, падая, утянула за собой обеих. Разумеется, нечаянно. «Девочки, разве можно так?» вздохнул Греет Пуфик и покачал головой. «И что мне с ними делать?» Всплеснула руками Грет Моррел, явно рассчитывая на сострадание добросердечного мужчины. Не зря же она его с собой привела. Должен же кто-то вступиться за дочку советника и отговорить ректора от справедливой кары нарушительницам порядка. «Простить?» с надеждой спросил Греет Пуфик, И бросил на нас жалостливый взгляд. Пусть извиняться перед потерпевшей. Это станет для них самым жестким наказанием. В кои-то веки я была полностью согласна с преподавателем. Для высокомерной Изабеллы и списивой Мари Августы банальное извинение было бы чрезвычайно оскорбительно. «Вы думаете?» — ректор изобразила сомнение: Сама Грэд Моррелл предпочитала наказывать дополнительными занятиями. Лично контролируя выполнение сложных заданий и физическими упражнениями, которыми студентов мучил преподаватель спортивной деятельности. Разумеется, по распоряжению ректора. Подружки насупились. «Конечно», – обрадовался Греут Пуфик, что к его мнению прислушивается. «И не кто-нибудь, а начальство. Новогодние праздники все-таки. Не стоит девочек наказывать уроками и физнагрузкой». Хорошо. Наконец приняла решение Грет Моррелл и строго посмотрела на Изабеллу и Мари Августу. Тем пришлось встать со скамьи и дружно процедить. Прости, Дорианна. Прости, Грет Морал. Тон их извинения не оставлял сомнений, что девчонки вовсе не раскаялись, но жалкий вид пронял даже меня. Ректор довольно кивнула. Свободны. Подорвались четверо. «Не только подруги, но и мы с Греот Пуфиком». «Дорианна?» – застал меня оклик в дверях. «Нужно ли говорить, что я с завистью проводила взглядом выскользнувших из кабинета ректора счастливцев?» «Да, Грет Моррелл, я слежу за тобой», – предупредила ректор. «Но вы же видели, что я в этот раз не виновата». «Видела, но не слышала. А знаю твой характер». Совсем не уверена, что ты ни при чем. Поэтому, повторяю, не забывай, что ты девица из благородной семьи Грей. Веди себя соответственно. Я буду за тобой внимательно приглядывать». «Да, Грет Морал Я сделала книксен и приняла кроткий вид. Но женщина сдвинула брови на переносице и открыла рот для продолжения лекции. «Знаем, проходили. Не менее получаса придется стоять и выслушивать». Я перехватила пальцами рука в платье и сжала в кулаке. На толстый пушистый ковер потекла струйка воды. Реактор демонстративно вздохнула. «Иди уже!» «Хорошего дня, Грет морал. Совсем уж покладисто пролепетала я и шустрым воробьем выскочила из кабинета. «Пронесло!» Разумеется, иллюзий я не питала и понимала, что Изабелла наизнанку вывернется, но напакостит. А Грет Моррелл Еще пару недель будет придираться к каждому моему жесту. Но это ничего, справлюсь. Главное сейчас – поскорее переодеться. Болеть мне, конечно, в академии никто не позволит. За сутки вылечит. Лекарства и медицинские приборы в наш развитый технологический век наилучшие. Но ощущение прилипшей мокрой ткани к телу терпеть становилось все сложнее. Бегом в общежитие, немедленно. «Я уже почти долетела до двери, ведущей из административной части замка в жилую, но, вывернув из-за поворота, наткнулась на Авеля, нашего с братом одногруппника и по совместительству жуткого бабника. Поджидал он, как ни странно, меня».